Екатерина вторая и крестьянский вопрос. Теперь легко понять, какая задача предстояла законодательству Екатерины при устройстве отношений землевладельцев с крепостным крестьянством. Задача эта состояла в восполнении пробелов, допущенных в законодательстве, по земельных отношениях обеих сторон. Екатерине предстояло провозгласить общие начала, которые должны были лечь в основании их поземельных отношений и, согласно с этими началами, указать точные границы, до которых простирается власть землевладельца над крестьянами и из которых начинается власть государства. Определение этих границ, по-видимому, занимало императрицу в начале царствования. Комиссии 1767 года послышались с некоторых сторон смелые притязания на крепостной крестьянский труд, требовали расширение крепостного права класса его не имевшие, например, купцы, казаки, даже духовные к их стыду. Эти рабовладельческие притязания раздражали императрицу, и раздражение это выразилось в одной коротенькой записке, дошедшей до нас от того времени. Эта записка гласит «Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек, так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет». Но это раздражение осталось мимолетной патологической вспышкой гуманной правительницы. Люди близкие влиятельные, знакомые с положением дел, Также советовали ей вмешаться в отношения крестьян к помещикам. Можно предполагать, что освобождение, полная отмена крепостной неволи, была тогда еще не под силу правительству, но можно было провести в умы и законодательство мысль о обоюдно безобидных нормах отношений и не отменяя право сдержать произвол.